Глава двадцать первая. Дверь неожиданно и совершенно бесшумно открылась, впуская того самого мага с картинки Грымзы. «Дани!» — будь оно неладно. Маг встал у изножья кровати и сложил руки на груди, окинув меня любопытствующим взглядом. «Так и будешь лежать?» — без обиняков спросил Дани, будто совсем и не рад меня видеть. Медленно, будто из-под одеяла могла выскочить нечисть, опустила взгляд вниз и с удивлением заметила, что все мои крупные формы сдулись. «Так-так-так, и кто же я? Красотка Касс?» «Дани, любишь ли ты свою Аннет?» «Сейчас узнаем, перевоплотилась ли я в красотку или же в другую девушку». «Выходит, я просто детектор любви». Опять эти придурки продались за бесценок. Сколько ты им дал в этот раз? Но Даня говорил нечто такое, что никак не вязалось с моей теорией. Надо вырвать им руки, чтобы неповадно было. «Дал? Он?» Приподняла край одеяла и с минуту не могла остановить лихорадочного моргания. «Это... это... я?» «Да что такое за мир? Почему я здесь вечно оказываюсь мужиком?» Дани сделал такое лицо, будто сил видеть меня никаких нет. Отвернулся, скрипнув зубами, казалось бы, от злости, и сказал «Выйди вон!». Гомункул вылез из-под одеяла со стороны ног и сделал ромбовидные глаза, как умел только он в приступах просто нереального удивления. Кривым пальцем показал сначала на мага, потом на меня, и почти опустил квадратную челюсть на кровать. Благо, гибкий малый мог себе это позволить, а то бы на место не вернулось. Вот это секрет на сундук золотых. Нет, на десять. И злыдня точно об этом не знает. И да, неусиленно скрывает. Вон, даже от своей любви отворачивается». «Мое тело дало мне такой козырь, о котором я и не предполагала. Ну-ка посмотрим, в кого это там втюрился наш женишок иномирный. Накачанный торс, кубики пресса. Хм, тут тоже все в порядке. Опустим подробности, широкие крепкие бедра. Ха, я бы тоже с таким зажгла. У мага хороший вкус. Жаль, что не в моей лиге играет». «Ширхан!» «Ты меня вынуждаешь!» Голос мага трещал от нешуточной угрозы. «Я тебя еще не вышвырнул в другой мир только потому, что ты обещал достать слезы искренности. Время идет, твое слово становится все более зыбким». «Ага, как же!» Только поэтому маг не отправил этого мужика. «Поверила бы, если бы не знала точно. не то у нас». По шерханчикам, а не по анеткам. Может, и невесту сам куда дел, Чтобы матушка не выдала сыночка. Или девушка несговорчивой оказалась, Нетерпимой. Вариантов масса. А вот про слезы искренности словно царапнула. Снова они. В какой мир не попади, одна проблема. Только у нас есть они, родименькие, в чайниках. А Дани, зачем нужно? У него и так зомби-город рядом. Чую, мамашка его точно к этому руку приложила. Да и он не на последнем счету, если его так оперативно оповестили о невесте. И быстренько организовали доставку прямо в руки. Одного не рассчитали. Меня. А я весомый фактор. Сюрприз не только для других, но и для себя. Что там грозится, Мак? Мак. Отправить Шерхана в другой мир? Так мне туда и надо. Только в определенный. А котру, пожалуйста. Дани, я знаю, где слезы искренности. Ой, а голосок-то у этого Шерхана какой бархатный. Аж вздрогнул. Пробрало мужика. Эх, такой роскошный тип пропадает. Маг посмотрел на свою бляшку ремня, и она отлила зелёным. Он с удивлением вскинул взгляд и сказал «Не врёшь». «О, а что у него там? Магический определитель правды?» «Хм, а место-то выбрал. Ну, Дани. Ну, шалунишка». «А я и правда не врала, потому что знала». «Ты узнал что-то?» Дани подлетел к кровати, а потом, как ошпаренный, отпрянул от неё, будто пересёк черту. «Боится не сдержаться? Так мне-то только лучше. Пусть и дальше держится подальше, только путевку выдаст или портал откроет. Может, даже как мать злые дня кинуть шаром. Я не обижусь. Результат важнее. Тут только гомункула с собой прихватить надо. Интересно, почему все так переполошились из-за этих слез искренностей?» Я покосилась на комок одеяла в ногах, которым успешно прикрывался рай, и подумала, что он, пожалуй, наиболее близок к разгадке. Вот только как выудить из него информацию, которую запретил разглашать создатель? А еще мне любопытно увидеть этого творца своих чар и создать ему десяток другой вопросов. «Слезы искренности продают в окотре». Надеюсь, ничего плохого не случится, если я использую эту информацию. Дани снова опустил взгляд на бляшечный лжиметр, и тот снова отлил зеленым. Мак тут же оживился. Начал шарить по карманам. Глубоко посаженные глаза заблестели азартом на худощавом лице. Губы растянулись в голодном оскале. Между зубами показался кончик раздвоенного языка, мигом лишая Даней последней привлекательности. — Ба! Да он в матушку! Змеёныш! — Нет, не отдам своего двойника ему на растерзание. — Под шумок узнаю. Не его ли дело рук пропажа девушки? «Дани, а твоя невеста?» Намекну, а дальше уже плясать буду. «Что, опять ревнуешь?» Тут же тон Дани стал покладистым. «Видимо, очень нужны магу слезки, раз так лебезит. Зачем опять спектакль разыграл, если мог только намекнуть, что нашел след слез? Я бы и сам тебя нашел». «Ага». Любовь любовью а дело делом. Вот что значит «хладнокровные». Матушка его своего любимого ядом траванула. Сам Дани использует вовсю. Ну и семейка. Так что с Аннет? Слышал, что мать твоя невесту нашла в другом мире. Все равно Дани, если не знал это, то скоро узнает. А мне нужно понять, что с девушкой. Ты лучше меня знаешь, где Аннет. Матушка сегодня не в себе. В ее возрасте переходы в другой мир не проходят бесследно. Нужно было мне идти, — говорил же ей упрямиться. Недовольно поморщился Мак, а я поблагодарила небеса, что отвела от меня такую угрозу. Потому что если бы Дани прибыл бы на сбор министров, то мне бы не поздоровилось. Прикопал бы меня по-тихому, даже разбираться не стал. А что, если сбежала? Запульнула я хитрый вопрос. «С острова забвения так просто не сбежишь. Ты же ее туда привез, только ты увести и можешь». «О, как! Отлично! Просто замечательно! Видно, не просто так я оказалась в этом мире. На судьбе написано спасти своего двойника. Тогда кто я такая, чтобы противиться зову? Надо периодически чистить ауру добрыми делами». Осталось только найти, где этот остров забвения. И название примечательное. Проблема только одна. Я в виде Шерхана только преданий. Я хочу убедиться, что она на месте. И я оборудовал другое место для содержания твоей невесты. Еще лучше и надежней. Маг посмотрел на бляху, и она отлила красным. Нечисть разбери. Я забыла про его определители лжи. Шерхан, Шерхан. Даня цокнул языком. «Как нехорошо лгать! Ты же знаешь, что я распознаю!» «Что, убить ее надумал? Это тебя успокоит?» Я молча кивнула. «А то ну его, этот детектор бляшечный!» «Хорошо. Поехали на остров. Заберешь Аннет, но только при условии». «Каком?» «Достанешь мне слезы искренности и закотры. Согласен?» Да. Сказала, и в воздухе хлопнули друг об друга зеленые ладони магической сделки. Слизняковой фермы. Забыла, что имею дело с магом. Придется обещание исполнять. Как-то неловко поймал меня на слове. Даже любовь не мешает ему в делах. Просто поразительно. Истинный политик. Я вскочила на ноги без тени стеснения. Тело-то не мое. Одеяло осталось на кровати, придавленное пятачками гомункула, а Дани поменялся в лице. Сначала не знал, куда смотреть, а потом отвернулся и проворчал, кажется, даже смущенно. «Ты бы оделся?» Я поняла, что с магом лучше не врать, поэтому сказала правду. «Одежда порвалась». И да не проверил, наклонил голову, а потом кивнул. Сейчас, через пять минут, я довольно осматривала свой новый образ, почти как у мага. Черные штаны, черная рубаха, черный плащ, за которым прекрасно поместился гомункул, повиснув на спине. «Не не только к касс, а то понравится», — съязвил рай перед выходом из комнаты к поджидающему магу. Я прошла мимо знакомой парочки мужиков, шарахнутых заклинанием мага, что подпирали стену, сидя на полу первого этажа. Переступила через их ноги, закрывающие половину дороги, и вышла следом задания на улицу. Оказалось, что мы все так же в зомби-городке, и этот домик позади – один из тысячи клонов. Я старалась не вертеть головой по сторонам, будто все давно знакомо и привычно, но не могла скрыть удивление, когда жители города замирали в поклоне, пока Дани проходил мимо. Мы прошли до конца улицы и остановились у приметного блестящего магии люка. Пожалуй, единственное яркое пятно в городе. Очень хотелось спросить, что же это такое, но тут выдать себя было слишком легко. Поэтому я молча наблюдала, как не наступил на крышку люка, произнес какие-то слова, и из-под его ботинок заклубился зеленый дым. Маг отступил в сторону, крышка люка растворилась в пространстве, открывая черный провал внизу. «Прыгай!» — пригласил меня в неувлекательный полет доброй Дани. «Век не забуду!» — буркнула я, прыгая и замечая, как бляшка мага отливает зеленым. Не соврала, однако. Через несколько бесконечно долгих минут меня выплюнуло на зеленый лужок. И я поняла одно — перемещения в этом мире крайне болезненные и неудобные. Неудивительно, что Грым обладает таким характером. я бы тоже не стала добрее, постоянно отбивая бока пространственными туннелями. Я только начала превращаться в толстушку, а одежда затрещала по швам, как очень вовремя появился маг и спас меня от сеанса наготы, иначе не знаю, как объясняла бы такое скорое отсутствие на себе одежды и такой горячий прием Дани. Боюсь, рисковала бы не отвертеться, но все хорошо, что проносится мимо. «Идем!» — маг показал на небольшую чащу леса с невысокими деревьями с необъятными стволами. Даня подошел к одному из них и застыл в ожидании. «Что?» — поглядывая по сторонам, но не понимая, чего маг от меня ждет, спросила я. «Прикладывай руку. Что ждешь-то?» «Ой!» — чуть не опростоволосилась. Посмотрела на шершавую кору и увидела отпечаток ладони. Сюда? И когда я приложила ладонь, внутри что-то зашевелилось, завозилось, а потом часть коры открылась, как дверца.